Джейсон задумчиво оглядел комнату, пытаясь понять, что не так. Ванильные свечи, он специально выбирал ее любимые, и лепестки на кровати значили, что их ждет не просто секс, но и романтика. Идеальная обстановка для романтического вечера. Джейсон не пытался на нее давить и ускорять события, и пообещал ей незабываемые выходные. минк наверняка знала, что он не станет на нее набрасываться. а сперва в должной мере займется ее потребностями и зажжет в ней желание, ведь он решил подойти ко всему этому как нельзя серьезней. Так что же не так? «Извини», — выдохнула Минг, и, прислонившись к дверному косяку, закрыла глаза. «Не понимаю. Я тоже». Теперь она смотрела ему прямо в глаза и была невероятно красивой и трогательной. «Я действительно хочу это сделать». В последнее время я только и думаю о том, как стану матерью, и понимаю, что если хочу воспользоваться твоей помощью, то должна сделать это здесь и сейчас. Минг замолчала и ссутулилась. Неужели, чтобы заняться со мной любовью, тебе нужно принести такую огромную жертву? Ее слова больно ранили Джейсона. Ведь когда он настоял на том, чтобы они все сделали по старинке, а не обращались в клинику, Он считал, что это даст ему отличную возможность удовлетворить свою потребность в ней. И когда Джейсон поцеловал ее несколько дней назад, то отчетливо убедился в том, что Минг хочет его ничуть не меньше, чем он ее. Так зачем же она сопротивляется? Чего боится? Я не это имела в виду. Не это... Джейсон поборол практически непреодолимое желание сжать ее в объятиях и зацеловать до потери чувств. Он легко мог бы ее сейчас соблазнить, но одного тела ему было мало. Он хотел... А что тогда? «Слушай, мы же лучшие друзья. Неужели тебе не кажется, что если мы переспим, то потом не сможем так же свободно общаться друг с другом?» «Вовсе нет». Как раз потому, что ему, друзья, все будет замечательно. Джейсон говорил так, словно пытался продать подержанную машину сомнительного происхождения. Никаких ожиданий, никаких обязательств. Джейсону почему-то совсем не понравился ее тон, как будто он только что подтвердил ее самые худшие опасения. Ты боишься, что мне от тебя нужен лишь секс? Ведь не надеется же она, что все это приведет к чему-то большему. «Да?» — Минка нахмурилась, как бы борясь с собственными неясными желаниями. «Нет. Но чего-то ты все-таки ждешь?» Даже странно, что он продолжает ее расспрашивать. Ведь обычно он убегал, как только начинал подозревать, что женщина придает слишком большое значение их связи. «Не в том смысле, что ты подразумеваешь?» Минк яростно покачала головой. Я прекрасно понимаю, что после того, как мы займемся сексом, займемся любовью. Неважно, Минк отмахнулась от его слов, как от назойливой мухи, что после того, как мы будем близки, ты удовлетворишь свое любопытство. Любопытство? Джейсон мгновенно пришел в ярость. Тот всепоглощающий голод, что жег его изнутри, никак не вязался с этим словом. «По-твоему, все, что я испытываю, простое любопытство?» В ответ Минк лишь пожала плечами, и Джейсон почувствовал, как на него накатывает раздражение. Постель была всего лишь в полуметре от них, и ему ничего не стоило повалить ее на рассыпанные лепестки и на практике показать, что он сейчас действительно чувствовал. Отлепившись от стены, Джейсон навис над ней, воспользовавшись своим немалым превосходством в росте, чтобы устрашить ее и заставить отступить на шаг назад. Ну а ты? Тебе совсем не любопытно, какое пламя может вспыхнуть между нами. О, только не начинай. Я не из тех женщин, с которыми ты встречаешься. Как только Минг закатила глазки, Джейсон сразу понял, что попал в яблочко. Минг всегда слишком много обо всем думала и старалась держать свою жизнь и работу под строжайшим контролем. В работе он всячески одобрял такой подход, но в личной жизни ей явно нужен был мужчина, способный заставить ее забыть обо всем на свете и отдаться чувствам. Его брат явно не годился на эту роль. Эван никогда прямо не говорил, что она слишком сдержана и скована в постели, для этого он был слишком хорошо воспитан, но Джейсон всегда умел читать между строк. «И что это должно значить?» а ты никогда не задумывался о том, каких женщин себе выбираешь. Красивых, умных, сексуальных, цепких, прилипчивых, боящихся, что их могут бросить. Минг скрестила руки на груди. Ты выбираешь прилипчивых женщин, чтобы потешить свое самолюбие, а потом, когда они начинают слишком уж сильно за тебя цепляться, «Ты начинаешь их отталкивать, тогда в них просыпается страх, что ты их скоро бросишь, и они начинают тебя преследовать». «Это бред!» Джейсону совершенно не понравилась та картинка, что она нарисовала. Весь этот разговор совершенно не вязался с той романтической атмосферой, в которую он хотел погрузиться. Дженнифер была врачом. Джейсон принялся вспоминать своих последних подружек. Аманда заправляла весьма солидным бутиком, А Шерри была вице-президентом по маркетингу. Независимые, успешные женщины. В Дженнифер папочка-кардиолог воспитал чувство неполноценности. И даже несмотря на то, что она была второй в своем медицинском колледже, она всегда считала себя неумехой. Аманда была средним ребенком, и у нее было четверо братьев и сестер, и она всегда считала, что ей досталось слишком мало родительской любви. А что касается Шерри, Семь лет ее бросила мама, навсегда привив ей комплекс неудачницы. Откуда ты все это знаешь? От мученического взгляда Минг Джейсон невольно вздрогнул. А к кому они, по-твоему, бежали плакаться, когда ваши отношения начинали охладевать? И что ты им говорила? Что ты совершенно замечательный, вот только о длительных отношениях с тобой лучше даже и не мечтать. что ты убежденный холостяк и адреналиновый наркоман, который все свое время и силы отдает единожды избранному хобби, и что рано или поздно ты наверняка разобьешь им сердце. И они тебя слушали, те, что поумней слушали. Знаешь, если бы мы не были такими давними друзьями, я вполне мог бы обидеться. Но ты не обидишься. потому что где-то в глубине души понимаешь, что выбирал ущербных женщин, чтобы у тебя всегда был отличный повод бросить их в любую минуту. А я-то думал, что встречаюсь с ними просто потому, что они чертовски хороши. И тут Джейсон вдруг понял. Минк решила с ним поссориться. И я не хочу сейчас говорить о своих бывших. Но было уже слишком поздно. На очаровательном восточном личике Минк уже появилось то упрямое выражение, которое он впервые заметил еще на детской площадке, когда кто-то из приятелей столкнул ее с качели. Эти выходные ошибка. Минк бочком пробралась в спальню и устремилась прямо к своей сумке, а потом этой же сумкой вытолкала его к входной двери. «Ты уезжаешь?» Я-то думала, что запомню зачатие ребенка, а в итоге мне запомнится лишь ссора с тобой. Но мы же не ссоримся. Что с ней такое? Он ведь просто пытался создать идеальные условия для романтического вечера. Из-за чего она разозлилась? Куда ты собралась? Обратно в Сан-Франциско. А оттуда сегодня есть ночной рейс в Хьюстон. Но она же может это знать только если... Ты заранее решила, что не останешься. «Нет, конечно, просто я видел расписание, когда брала билет до Сан-Франциско». Джейсон замер в дверях, наблюдая, как Минк садится во взятую на прокат машин. Все его инстинкты требовали, чтобы он остановил ее. Джейсон даже не сомневался, что с помощью легкой закуски и длительной прогулки сможет снова настроить ее на романтический лад. Но что-то в ее словах заставило его задуматься о своих бывших подружках. В ночном небе сияла огромная луна. Жаль, что она светит впустую. Глядя, как ее машина скрывается за углом, Джейсон судорожно вцепился в дверной косяк. Прав ли он, давая ей время подумать? Ведь пока он ставил лишь на то, что рано или поздно она вспомнит о своем желании забеременеть.